Противник. Дед, ничего не забыл? Строго спросила шестилетняя Вика. Митя помедлил у дверей, в дом чего похлопал себя по карманам, тряхнул рюкзаком за спиной. Термос, бутерброды, деньги, лыжи и лыжные палки, сказал он. Пенсионное, ага. Ключи забыл. С тобой не пропадёшь. Ещё бы. Гордо кивнула Вика. Это у Мити издавна заведено. Зимой по воскресеньям к могиле Ахматовой в Комарова. Не потому, что так уж он любит этого поэта, хотя любит, конечно, стихи ее про себя часто повторяет, а главным образом потому, что места там красивые, а еще потому, что Митя — человек привычки. Ну, до вечера. И Митя взялся за ручку двери. Но тут зазвонил телефон. Телефон у них в квартире поставили недавно, уже после того, как отменили СССР. До этого, если кто хотел с Митей поговорить, писал ему письма или звонил на работу. Так вот, телефон провели недавно, и Вике очень нравилось на него отвечать первой, а потом звать к нему взрослых. Самой-то Вике, пока никто не звонил, она ещё даже в школу не ходила. "Алло", закричала Вика в трубку. "Кого, кого?" Простите, дедушка, это тебя. Ух, нашли время звонить. Митя стащил ушанку и приложил трубку к уху. Да. Дмитрий, произнёс незнакомый негромкий голос. Да, я, я. А кто вы, простите? Моё имя Мартин Циммер, сказали в трубке с очень сильным акцентом. Я немец. И я воевал здесь, Псковская область. Ваши слова перевести в нашей газете. Хотеть вас видеть и просить прощения. Мэтт размотал шарф и дёрнул к низу молнию куртки. Прощение-то за что, подумал он? Во дела. Хорошо, сказал он после паузы. Конечно, давайте встретимся. Я не знаю русский. Speak English. Соу-соу, so, so, сказал Митя. Английский он знал, точнее, всё время пытался выучить. Читал по-английски неплохо, а вот разговорный давался хреново. Бывшие противники нашли друг друга не сразу. Сенная площадь кипела бойкой торговлей. Ларки и лотки ломились от всевозможных товаров. Бывшие советские люди бросились торговать всем на свете. Броские этикетки, цветные китайские куртки, мигающие вывески, мокрый снег с белёсого питерского неба. Раньше во времена Советского Союза иностранцы было видно сразу, они выделялись из толпы. А теперь Мите приходилось ориентироваться по возрасту. Мартин, его ровесник, тоже 1923 года. Значит, ему тоже 72. Вот похожий тип стоит у обочины в кожаной куртке, в очках. Переминается с ноги на ногу, что-то высматривает. Вроде он: "Сюда выгружай", закричал тип и замахал рукой водителю потрёпанной газели. Не он, значит, а местный какой-то бизнесмен. Но а он там, кто на ступеньках Макдоналдса? Тощий, невысокий, в кепке, с газетой в руках. Ну, это уж точно он. Митя подошел. «Гер — Геор Циммер? Немец усиленно закивал и сошел по ступенькам навстречу Мите. — Лайка фильм, — сказал Митя, — как в кино. Мартин благодарно улыбнулся, широко распахнул глаза и затряс головой. — А, прощение просит, — вспомнил Митя. — Фритц! — сказал Мартин, ткнув в себя пальцем и виновато расхохотался. Та — Та-та-та-та-та-та-та! Митя выпустил в Мартину пару обоим и, не дожидаясь, пока тот вскинет вверх ладони, первым подал ему руку. Снег кружился над сенной. Во втором петербургском Макдональдсе было многолюдно. Митя и Мартин, два семидесятилетних ветерана, пили кофе из пластиковых стаканчиков за маленьким столиком в углу. Наш город тотально снесли бомбами англичане, говорил Мартин. Я попал в плен не к вашим, а к ами. Это уже в конце войны. А в 42 мы стояли под Псковом. Хм. Где именно? В разных местах. Дольше всего на станции Жарок. Надо же, воскликнул Митя. Так это вы стояли за Насупью. Мы были там же. И вы «Вот это совпадение!» «Да, к нам каждую ночь приходили пополнения, иногда людей бросали в бой прямо без отдыха». «Нам приходилось каждый день по много часов стрелять в вас. Русские шли вперед толпами, в одном направлении, повторяли атаки, ничего не меняя. У нас многие сходили с ума от этого. Просто стоишь и целый день убиваешь новых и новых людей». «Мы не могли...» забрать раненых из-за глубокого снега. Потом весной, когда снег сошёл, мы увидели, что трупы перед насыпью лежали в несколько слоёв. Гитлер не рассчитывал, что мы будем в России зимой. Зимнего обмундирования не было, валенок тоже не выдали, только лёгкие шунели. А мы ведь жили в этих окопах у печки, Только ночью я видел, как у некоторых от пальцев оставались одни обрубки. Медаль за зимнюю битву на Востоке прозвали «Гефхильфлейш Оуден» — «Мороженое мясо». А однажды нашим бойцам выдали лыжи без креплений. Пришлось прибить их к валенкам гвоздями. Когда вы начали стрелять, они не смогли залечь, и пришлось сбросить обувь. Все они были убиты или так поморозились, что... А, командир нашей роты отдал приказ о штурме, и русские танки перебили все пополнение, состоявшее из 18-летних юнцов. Меня взяли в плен, когда нам с товарищем выпало прикрывать отход боевой группы. Мой друг был цыганом. После войны я узнал, что он был расстрелян по доносу за то, что вышел живым из тыла противника. К счастью, когда я был в первый раз ранен, за нами полетел самолёт. Остальные бойцы моей роты были убиты или замёрзли насмерть, когда ваши нас окружили. Я был в вашем лагере и бежал оттуда. Спасся чудом. Но наши мне не поверили, обвинили в измене родине и отправили на каторгу. Отбыл 10 лет, потом реабилитировали. В Бельгии я подыхал в яме среди трупов. Все, кроме меня, были мертвы. Американцы полезли забрать наше оружие, увидели, что я жив, и отправили в госпиталь. 15 ранений. Шрамов больше, чем морщин. Кофе фестиваль в пластиковых стаканчиках. Мити Мартин говорили на перебой. Сказал, что они рассказывают одну и ту же историю. Страх, темнота, невыносимый мороз, голод, город трупов, предательство, плен. Скажите, что вам помогало жить? Имея в виду не выживать. «А оставаться в своем уме, не озвереть?» — спросил Мартин. «А я все время фантазировал», — сказал Митя. «Когда только мог, уходил в свои мысли, в мечты, в воспоминания. Это не были мысли о родном доме. Скорее, я представлял себе какие-то прекрасные места, рассказывал себе любимые книги, истории... А иногда, знаете, просто само представлялось что-то невероятное, прекрасное. Как будто я сплю в цветке или беседую с кем-то из великих. О -о -о -о -о — О-о-о! — воскликнул Мартин. — Да-да! Огромная река, и я плаваю в прозрачной воде. Кусты ароматной сирени, неслыханная музыка. Они переглянулись. хуже войны ничего нет сказал мартин тоже так думаю сказал митя